ГОСТЬЯ ИЗ моря. После того, как я ударила малыша, угрызения совести мучили меня днем и ночью. Не могу я его оставить. Как его бросить, если я пообещала о нем заботиться? Но как мне спасти Мики и в то же время не оставить малыша? О том, чтобы взять его с собой, не могло быть и речи. А есть ли то, о чем рассказывал Лысый, правда? Есть ли и впрямь в поселках есть доктора, которые спят и видят, как бы только заспиртовать русалку, чтобы потом отрезать от нее по кусочку для своих экспериментов? Нет, слишком опасно брать с собой малыша в Портбург. Я не знала, как поступить» как выбрать между двумя маленькими живыми существами, которые оба нуждались во мне. Решения не было. Так мне, по крайней мере, казалось. Но одно решение все-таки пришло, причем очевидное и в то же время не очень приятное. Оно появилось из моря однажды ночью, когда луна блестела на небе, словно монета, и сияли тысячи звезд. Вдалеке трещал айсберг, весь мир, казалось, был в тревоге. Я лежала, скрючившись в гнезде из морской травы и веток. За последние дни похолодало градусов на десять, и мы реже выходили наружу. В надежном тепле, которое дарила пещера, хорошо спалось. Вдруг меня разбудил чей-то крик. Он доносился издалека, поначалу я даже решила, что мне послышалось, но, обшарив гнездо, обнаружила, что малыш пропал. Я села и прислушалась к звукам, долетавшим со стороны входа в грот. Вот он снова закричал. «Что он делает там посреди ночи?» Я встала и решила пойти посмотреть, что стряслось. Но тут услышала то, что заставило меня застыть на месте. Кричал не только малыш. Там, на берегу был кто-то еще. Кто-то приплыл, выбрался на берег на нашем острове и отыскал малыша. Я бросилась к выходу, но споткнулась и упала, уткнувшись носом в вонючие пустые раковины. И тут снова раздался этот крик. От него у меня мурашки побежали по спине. Это был низкий, раздраженный мужской голос». Малыш кричал и кричал, а мужской голос отвечал ему. «Мне показалось, что я вот-вот лишусь чувств от страха». «А что, если тот, кто приплыл на остров, тоже знаком с докторами из поселков? Вдруг он увезет малыша и продаст им? Ну уж нет, этому не бывать». Я вскочила и снова побежала. Во мне росло недоброе предчувствие – Ноги стали как ватные и едва меня слушались. Добравшись до выхода из грота, я остановилась. Мне потребовалось несколько секунд осознать, что именно я увидела в свете луны и звезд на берегу. В полосе прибоя не было лодки, и человека тоже не было. Нет, тот, с кем перекрикивался малыш, выглядел совсем иначе. Огромное существо... Мясистая и бесформенная, с грудями, здоровенными, как мешки. У нее были длинные растрепанные волосы, бледное лицо, мощный подбородок и маленький нос. Раздвоенный хвост молотил по земле, взметая снег и ледяную крошку. Малыш наскакивал на нее раз за разом, бодал, кусал и тыкался в ее большой живот. Он попытался залезть на нее, чтобы устроиться в ее объятиях, и она подняла его огромными ручищами, кожа на которых тряслась от жира. Малыш потрогал щеки и нос и снова принялся кусать ее, всюду, куда мог дотянуться. Он кричал и кричал. Теперь я поняла, он радовался. Звуки, вылетавшие из маленького толстого горла, не были воплями отчаяния, А когда эта огромная туша кричала ему что-то в ответ, она не злилась. Просто у нее был такой голос. У мамы малыша. Я стояла поудаль и смотрела на них. Как они смеялись и обнимались. Несмотря на трескучий мороз, снег под русалкой и начал таять. Такая она была теплая. «На-а-а!» -на -на повторял малыш снова и снова. Под конец мне стало так плохо от этих его криков, что я зажала уши руками. Я ненавидела ее, ненавидела то, что она вернулась, что он теперь сосет ее волосы, а не мои. Где же она так долго пропадала? Неужели не понимала, что малыш с ума бы сошел от одиночества, если бы не я? Отколупнув по дороге камень, примерзший к земле, Я решительно направилась к тем двоим. «Хочешь, поиграем?» — позвала я малыша. «Посмотри, что у меня есть». Я швырнула камень в воду, но малыш не бросился за ним. Он лишь посмотрел на меня глазами щелочками и уткнулся лбом в мамашину грудь. Русалка заслонила собой малыша и издала ужасный рык. Она так мотнула головой, что воротник из жира заколыхался у нее на шее. Она была противная и страшная, и весила сто кило, не меньше. Она перевернулась на живот и, приподнявшись, стала надвигаться на меня, брызжа слюной от злобы. «Я же дружила с малышом!» — крикнула я. «Отстань от меня!» Русалка подползла еще ближе и сделала выпад, словно хотела сбить меня с ног. Я поняла, что она напугана, и разговаривать с ней бесполезно. Я быстро отступила, хотела повернуться и убежать, но споткнулась. Тут-то она и набросилась на меня. Из ее рта противно пахло мидиями и нечищенными зубами. Вцепившись в мою куртку, она грозно фыркала и толкала меня, словно проверяя, могу ли я оказать сопротивление. Но тут она услыхала всплеск за спиной и оглянулась. Это малыш наконец-то решил нырнуть за камнем. Мамаша быстро ринулась в воду, видно, боялась потерять его снова. Через пару секунд она была уже с ним рядом. Крепко схватив сына за руку, она поплыла назад. Выбравшись на берег, русалка усадила его к себе на колени и обняла. Она гладила его мокрую голову, нюхала волосы. На меня ей было уже наплевать, и малышу, судя по всему, тоже. Если я буду держаться в сторонке, может, они и позволят мне остаться жить в гроте. Устрою себе отдельную лежанку, а они пусть располагаются в гнезде. Однако мамаша явно считала, что грот принадлежит только им. Я ей там ни к чему. Если она меня выгонит, я замерзну. Неужели малыш этого не понимает? Но мне не пришлось бороться за место в гроте. Когда мамаша и малыш намеловались вдоволь, наобнимались, насмеялись и нащипались, русалка снова перевернулась на живот. Она забросила малыша на спину, и тот с радостными воплями вцепился в ее волосы. Он обернулся на миг и посмотрел на меня. Таким счастливым я его никогда не видела. Русалка оперлась ладонями о заледеневшую землю и устремилась к воде. Один удар хвоста, и они исчезли. Я еще постояла, подождала немного, но уже поняла, они не вернутся. Они решили уплыть еще давным-давно, просто им пришлось немного задержаться.